Ма до ла дам. Оце Ле Бё де Прованс. Сёстры Ан, Понятовский и Каролин Мисов. Глава 23. Долина ангелов и демонов. К чему я не сокил? Или не дрон? А как хочется полетать над долиной ангелов и демонов Ле Бё де Прованс. Просторная равнина округлой формы с возвышающимися по периметру скалистыми холмами. на которой в геометрическом рисунке выстроены оливы и виноградники. Ветер над Ллебо всегда носится ветер, вытачивая из местных скал причудливые фигуры, шевеля аккуратно стриженные шевелюры олив. Они будто серебристо-зелёные лохматые шарики на палочках, воткнутые в землю ровными линиями, что сверху кажутся пунктирными. Ряды виноградных лоз напротив сомкнуты плечом к плечу и чинно танцуют прованский фарандоль. Низкое солнце добавляет этим линиям теневую 3D-геометрию. Местами свечки кипарисов стрелками обозначают дорогу к низким каменным строениям ферм с покатыми черепичными крышами. Если повернуть лицо навстречу северному мистралю, то там, на длинном плоском утёге скального плато, издали можно различить силуэт этой крепости. Это величественные руины средневекового города могущественных сеньоров Лебо. Рыцари с очень разносторонней репутацией. Время Орлов не может быть вассалами, было к девиз. И именно здесь семейя эти синьоры свою центральную резиденцию. Именно в этой долине с видом на замковые руины растут сейчас оливы и виноградники в своём поместье Масдюлядам. Две сестры, Анн и Каролин. И историю их появления здесь никак не вырвать из общего потока событий, людей и тенденций, что веками несётся через эти древние земли. Начнём с эпохи более древней, но обещаю вам настоящие американские горки по оси времени. Так что держитесь крепче. Полетели. Дальновидные предки. Согласно легенде, в 15 веке одна наследница богатого рода синьёров Арля, Мартига и Фосса, Элен Хугален, которую называли дамой из Фосса, отчаявшись дождаться возвращения своего мужа-рыцаря из крестового похода, удалилась грустить в домик, затерянный в скалах Ле Бо де Прованс. Она дала своему поместью имя Ма де ла Дам. Место её вдовы печали стало затем обычной фермой, где традиционно для этой местности делалось оливковое масло и немного вина. С конца XIX века у европейской аристократии появилась мода на французскую Ривьеру. И вот по дороге из Парижа в Канны каким-то непостижимым образом некоторые из них заворачивали сюда, на холмы около Ле Бо де Прованс. чтобы здесь поохотиться. Тихие были места и забиловали мелкой непуганной дичью. Не отказывал себе в таком удовольствии и Агюст Фай, крупный торговец вином из Макона, южная провинция Бургундии. Охота на куропаток и зайчиков в местных кустах полюбилась Агюсту настолько, что в 1903 году он купил поместье Мадюля-Дам и устроил здесь свою охотничью базу. Так бывшая обитель дамской скорби стало местом спокойного отдыха бургундского аристократа. Дальше век 20-й. Сын Агюста, Робер Фай, проникся любовью к этому поместью меж холмов, где зальпи ещё в детстве, когда приезжал сюда с отцом. Надо сказать, что виноградники росли здесь всегда, но Агюст они практически не занимали, ведь он был охотником. А вот выросший в серьёзного парижского бизнесмена Робер обратил на них весьма пристальное внимание. В тридцатые годы он начал реставрацию старого дома, античной мельницы для изготовления оливкового масла, занялся неухоженными виноградниками, активно заменяя непродуктивные лозы. Новые робер сажал, как говорят сейчас по старинке, то есть все сорта вперемешку, но он начал изучение этих терруаров и докупил ещё несколько участков. Сразу после Второй мировой робер совершил здесь настоящую локальную революцию. Он построил специальный винный погреб с бетонными чанами для выдержки вина и первую в регионе автоматическую линию для розлива вина по бутылкам. Дело в том, что его основной бизнес был связан с импортом во Францию хорошего крепкого алкоголя. Он отлично понимал этот рынок, поэтому начал винодельческую династию Раберс с производства качественного розового вина, которое стало успешно экспортировать в Штаты. Скоро он понял, что эти земли просто созданы для красного вина, и дело завертелось. в качестве ёмкости для своего вина он решил использовать толстенькие и низкие бутылки тёмного стекла, которые традиционно разливали кальвадос. Эта стильная и оригинальная форма стала визитной карточкой домена. Такие бутылки и сейчас разливают все вина линейки Гурман. И вот что примечательно, всю эту винодельческую движуху осуществлял Рабер, так сказать, удалённо из Парижа, без отрыва от своего основного торгового бизнеса. То есть он был по сути хозяином-управленцем, а не собственным виноделом. Родившись под серым парижским небом, он вкладывал в это дело свою прикипевшую к прованскому поместью душу, поэтому дело спорилось. И также потом поступали ещё два поколения его наследников, вплоть до внучек нынешних хозяек домена Анн и Каролин. И за то, что их дедушка ещё в далёкие времена между двумя войнами услышал в этой затерянной глуши звонкую ноту будущего триумфа, первым разглядел эти уникальные винные терруары, Внучки часто сравнивают его по проницательности с Нострадамусом. Нострадамус и Ван Гог здесь были. Кто не знает астролога-предсказателя, а также фармацевта и борца с чумой Мишеля Нострадамуса? А ведь родился он тут поблизости, в соседнем городке Сен-Реми-дю-Прованс, в 1503 году. Встречала ли его тогда лично наша дама из Фосса, Элен Хугален, основательница поместья? История умалчивает. Но вот он точно был знаком с её имением. В одном из своих предсказаний Нострадамус написал: однажды море наступит на землю и остановится лишь у стелы Мадолядам. Вот как эта стела и сейчас встречает нас на дороге у въезда в имение. Впрочем, море пока приближается медленно, хотя с глобальным потеплением прогнозы Нострадамуса рискуют когда-нибудь сбыться. А теперь ныряем снова в век XIX, ведь многие, очень многие знаменитости побывали в этих оказалось бы забытых Богом местах. Вот и Винсент Ван Гог не исключение, хоть знаменитостью, конечно, тогда он ещё не был. В 1889 пешком с Мальбертом по дороге из Лечембницы в Сен-Рими пересекал он хребет Дезальпий в поисках новых сюжетов. Одна из пологих черепичных крыш Мадюлядам между сосенками и виноградниками в те времена укрывала амбар, и она вдохновила Винсента на новую картину. На ней та самая крыша в окружении зелени из кал Долины Любо. Нынешние хозяйки с удовольствием используют изображение из картины на этикетках своих винных бутылок. Вы увидите их на вине серии Гурма и Кван Каше. Как, кстати, и предсказание Настрадамуса. Оно начертано на этикетке красного вина Ластель. Стела. А вообще надо сказать, что Настрадамус и Робер Фай были не единственными пророками и провидцами насчёт местных перспектив. Для понимания последующего селебрити-бума Любод до Прованса нужно упомянуть ещё одного персонажа. Он из мира гастрономии, поэтому и для винной истории весьма важен. Укромный уголок, тайная жизнь знаменитостей. 1945 год. Рэймон Тюе, сорокавосьмилетний бывший директор страховой компании из Парижа, открывает в домике затерянном посреди скал Любод Уютный шарматель и хороший ресторан при нём. Это ставший впоследствии культовым пятизвёздочный отель У10 Дюманьер. Его ресторан уже в 1948 году получил первую звезду Гида Мишлен, в 1951 вторую, а в 1954 третью. Его история тема отдельной книги, не будем сейчас углубляться. Отмечу только, что этот пионер культурно-гастрономического туризма изобрёл новую модель отель плюс ресторан в красивой глубинке. Последующие годы экономического ренессанса и эпохи роста использования индивидуальных автомобилей идея доказала свою гениальность и принесла Реймону и его внуку наследнику славу и состояние. Кто из путешественников-гурманов не знает теперь сеть отелей Relais Châteaux, от Любеда прованской глуши до элитного туризма. Так вот, великие актёры, политики, знаменитости со всего мира приезжали специально в Усто до Банманьер. Среди них Марк Шагал, Пабло Пикассо, Кларк Гейбл, Альбер Камю, Кристиан Диор, Жан Кокто, Гарет Руман, Уинстон Черчилль, Шарль де Голль, и это вовсе не полный список. Но ну, в ресторанах, как известно, серверуют хорошее вино. Сама английская королева Елизавета II во вто время обожала ресторан и отель Рэймоно Тюе. Известно также, что в 1970 в ресторане городка Фонвье Ей сервировали красное вино из домена Maduleda, и Ан укралеви очень понравилось. Факт этот ободрил тогда Рабера Фая, который уже был известен за пределами Франции как экспортёр розового вина. А впоследствии именно для ресторана Усто, его внучки Анны Каролин, создали новую линейку вина под названием Уютный уголок. Анкаше. Почему же уголок этот уютный? Да потому что дали эти знаменитости стали приезжать сюда не только погостить, Но и приобретать здесь резиденции. Любо, ни Куршевельи, ни Канны, куда элита слетается себя показать. Сюда, в долину Дезальпий, знаменитости приезжают, чтобы ото всех в своём маленьком раю укрыться. Их обычные прованские домики не похожи на помпезные виллы лазурного берега. Они надёжно прячутся за заборами из стриженых кипарисов, а сами персонажи узнаваемы могут быть лишь булочником, мясником да фермером на еженедельном рынке. Местные провансальцы же по характеру таковы, Стоим глубоко безразличны всякие авторитеты. С одинаковым интересом они готовы обсуждать рецепт айоли или ужасную погоду с любым подвернувшимся под руку соседом. Идеальный укромный уголок. Куан Каше, не правда ли? Для доказательства упомяну ещё несколько звёздных имён, и мы вернёмся наконец к хозяйкам нашего винного домена, которые, кстати, со многими из них знакомы, ведь Мирок-то этот тесен. Принцесса Монакская Каролина, удалилась в Сен-Реми после гибели своего мужа, итальянца Стефано Козираги, подобно Домисфосе. Она сняла в начале 90-х один из домов на долгосрочной основе, чем бесповоротным взвинтила цены на недвижимость в этом регионе. Шарль Азнавур счастливо жил в течение 27 лет в своём доме с голубыми ставнями, с оливковой рощей и садом в 3 гектара в городке Мурйос. Здесь ино умер 1 октября 2018 г. Жан Рено, самый ближайший сосед Анны Каролин. Он купил домик 6 лет назад у близких друзей их родителей. Другие французские театральные и киношные знаменитости: Жамэль Дебюс, комический актёр, Амели, Астерикс и прочее. Купил имение, где мечтает потом состариться с удовольствием. Чёрный гигант Амарси, фильм 1+1, Неприкасаемый, Шоколад. тоже живёт неподалёку, и поскольку ему трудно остаться незамеченным, отправляет за вином в Мас-дю-Ладам своего телохранителя. Даниэля Тёй, Винсана Донш и другие. Периодически они выходят из своих тайных уголков, и их можно приметить среди гуляющих по рынку и лавочкам в Сен-Реми. А мы вернёмся в Мас-дю-Ладам, чтобы убедиться, что место дамской скорби XV века превратилось в источник дамского счастья для сестёр Ан и Каролин в XX. Нынешние хозяйки. Сказать, что сёстры виноделы Анны Каролин, крестьянской дочери, вырощены на тракторе, не получится. Обе они, успешные парижские журналистки, привыкшие к суетной столичной жизни, где обрасли широким кругом знакомств, свили каждая по-своему уютному семейному гнёздышку и вырастили потрое детей. С самого детства каждая лето уезжали они отдыхать в семейное поместье в Любедро-Прованс. И где-то затем и отец, проживая в Париже, удалённо управляли этим хозяйством. производящим вино и оливковое масло. Здесь с детьми они были искренне счастливы, и сюда позднее стали привозить и своих детей парижане. Под вечно синим небом неутомимо стрекочут цикады, можно ловить за хвост пригревшихся на каменной стене ящериц, прятаться в тени огромного платана с корзинкой сочной черешни, выбирать первые спелые виноградины из тугой разноцветной грозди. Всё это так приятно делать летом в Провансе. Виноделие же в этой семье по традиции было вторым, фоновым бизнесом. которые дед и отец очень любили и бросать не хотели. После внезапной смерти отца сёстры поначалу не восприняли перспективу стать виноделами всерьёз. Их старшая сестра Лоранс и вовсе не захотела иметь ничего общего с семейным делом, оставив его двум младшим и унаследовав родительские имения в столице. Дела с нечего, хозяйство должно жить дальше. Анна и Каролин вступили в права наследования доменом в 1995. -м. И в том же году был основан винный апеласьон AOC Ле Боде Прованс, председателем которого, кстати, сейчас является младшая, Каролин. Ан было тогда 40, а Каролин 37 лет. И всё следующее десятилетие поместье Маздо -де Лядам терпеливо ожидало своих новых дам, в то время как они продолжали сидеть на двух стульях и безостановочно мотаться между Парижем и Провансом, повторяя путь своих предков по мужской линии. Конечно, небольшая, но дружная команда профи в Домении отлично справлялась со всеми работами. Но есть вопросы, которые нужно решать самим, и только на месте, особенно если затеваешь что-то новенькое. А задумали сёстры немного немало. Серьёзную модернизацию хозяйства в плане технологий и маркетинга, как того требовало новое время. За эти 10 лет мы поменяли здесь потихонечку всё, признаёт Каролин. Метод посадки лоз и их обрезки, саму винофикацию, внешний вид этикеток и способы дистрибуции вина. И хотяс был бы доволен, узнав, как дочери позаботились о его последнем детище, красном вине Стелла, Ластель, украсили этикетку рисунком знаменитой стелы, снабдили пророчеством Нострадамуса и начали успешно его продавать. История одного вина. Ещё больше гордости за наследниц где-то отец испытали бы, узнав о рождении нового специального кюве в винной линейке, под говорящим названием Куанкаше или Укромный уголок. Как мы с вами уже знаем, саму идею создания нового вина с иным названием и сильно отличающимися вкусовыми характеристиками под холл хозяиком приглашённый имя для аудита опытный энолог. Знаменитый персонаж винного театра Долины Роны, месье Жан-Люк Коламбо. Считается, что хороший энолог должен быть также успешным маркетологом, а в случае с Жанном Люком этот идеальный миланж дополнился ещё креативностью и душевным подходом. Задача войти в винные карты больших ресторанов, таких, например, как соседний у Стодоба маньер. Вопрос: как это сделать, если твоё вино под маркой Маздерлядам уже десятилетиями известно во всех местных кафе, брассери и семейных ресторанах? Этот винный бренд мишленовским шефам не интересен. Ответ: нужно создать отдельную марку вина специально для крутых рестораторов с безукоризненной чистой репутацией. Отлично. Месье Каламбо со скрупулёзностью однофамильца сыщика и при поддержке Анн и Каролин включился в его разработку. Сначала появилась белая Кюан Каше, атипичная ассамбляж ещё дедушки Новосемиёна. Да-да, это редкий в Провансе гость из Бордо. И Русана с белым гренашем и клерет. Так родилось необычное, благородное, гастрономическое белое вино. Через пару лет в Тайном Мордене прибыло. Красный брат родился из гренаша с самой старой делянки у подножия хребта что слился в томном клубнично-вишневом экстазе с черносливовой сира. Редкое вино, полнотелое, мягкое и многослойное. Каждая его бутылка пронумерована, и нынешним хозяикам безусловно есть чем гордиться. А бутылки для этой линейки взяли снова те дедушкины, необычные и узнаваемые, колвадосные. Очень вам рекомендую заглянуть в эти белые и красные укромные уголки, и не только в мишленовских ресторанах, но и прямо в бутике самого домена. по дороге из Сен-Реми в Лембода-Прованс. Здесь они ждут вас по очень демократичной цене 23 евро. Теперь давайте вернёмся к нашим парижанкам в то время, 20 лет назад, когда они только начинали входить во вкус винодельческого мастерства. Постепенно их парижские дети подрастали, крепко вставая на обе ноги, а их прованские пасынки одноногие виноградные лозы всё настойчивее требовали к себе хозяйского внимания. И если учитывать те перемены, которые хозяйки затеяли, то и тем более. Постепенно их визиты в Прованс становились всё более длительными и частыми. Вскоре Каролин отправилась учиться в винной науке в университет вина в Дижоне и сама занялась производственными вопросами в домене, а Ан, как журналист по теме экономики, взяла на себя экспорт и администрирование. И в итоге в 2005 году нынешние дамы Маздел и Адам Сёстры Анны Каролин наконец окончательно решили переехать из Парижа и поселиться в поместье, повернув таким образом историю их семейства. Дети и внуки остались пока жить своей жизнью, а я расскажу о том, как в парижской семье привязывают будущих наследников к земле и знакомят с трудом винодела, ведь важно не прервать династию. Традиции одного Ванданжа. И так настаёт сентябрь. Напоенное солнцем лоза тяжелеет, довольно накопив сладости. А значит, наступает пора вандажа, сбора урожая винограда. Сентябрьское утро на юге это первое облегчение после круглосуточной августовской жары, когда так приятно снова накинуть на себя что-то давно забытое с рукавами, а лучше лёгкий свитерок. Сбор винограда прекрасное занятие для жаворонков и сущий наказание для любителей поспать с утра, потому что работа начинается прямо перед восходом солнца и длится максимум до 10:00 утра, пока тени ещё длинные. Надо успеть, чтобы наступающая дневная жара не запустила раньше времени процесс брожения, в аккуратно срезанным и сложенным гроздь к грозди в большие корзины драгоценным и сладким сырьем. Всего 3-4 часа в день работает бригада сборщиков, хотя бывают и вынужденные выходные, если, например, пойдёт дождь. Но такое случается в этих местах крайне редко. Работа эта не только ответственная, но и физически непростая. Представьте себе фитнес для мышц бёдер, ягодиц, а также верхней части тела. Когда если чуть неправильно нагнёшься, нагрузка падает на спину. Так что к концу работы можно и не разогнуться. Давайте попробуем вместе. Готовы? Острый секатор в руке, подходим к первой лазена линии. Начали. Вдох, приседание, 1 2, лёгкий наклон корпуса вперёд с вытягиванием рук. 3 4, высвобождаем тугую гроздь из обнимающих её листьев. Всё это в лёгком или глубоком приседе. 5 6, выдох. И одной рукой держим гроздь, другой срезаем её ножку. И внимание, желательно без своих пальцев. 7-8. Вдох. Теперь поворот тела в сторону ведра, куда надо аккуратно эту ценность положить, не бросить слёту. 9-10. Разворот корпуса обратно. Выдох. Упражнение повторяется до конца рядка, сначала с одной стороны лозы, а потом в обратном направлении, с другой. Рядки бывают оптимистично короткими. В 10 ножек винограда Обывают и по несколько сотен метров, и высота виноградных лоз зависит от сорта. Гренаж повыше, а пино нуар довольно низенький по плечу. Есть ещё следующее упражнение. Когда ведро наполнилось, нужно отнести его к корзине или трактору, что может стоять в метрах 10-20 от вас в междурядье. Иногда это могут делать за вас более физически выносливые члены бригады, особенно если вы женщина или ребёнок. Как ребёнок? Спросите вы. Неужели здесь используют детский труд? Нет, конечно. Детским трудом это не называется, ведь ребятам уже больше 16 лет. И мы говорим сейчас о будущих наследниках домена. Пройти полностью один ванданш от начала и до конца местная семейная традиция для приобщения к своей земле, к труду винодела. Ведь эти дети вырастают не в поле, они рождаются, живут и учатся в Париже. Конечно, для молодого столичного жителя провести каникулы под тёплым солнцем и синим небом Прованса отличный отдых и весёлое развлечение. Все дети в семье всегда были душой привязаны к этим холмам и виноградникам. Но всё-таки не забываем, что они, семья виноделов, хоть и не живущих в своём хозяйстве постоянно. Поэтому каждый из них по достижении 16 лет проходит в Маздюлядам такое вот крещение в Ан анданжем. Так было с самими Анной Каролин, с их шестерыми детьми, а скоро наступит черёд поколения девяти внуков. Сложность только в том, что сентябрь начало учебного года, и выбраться с отрывом от учёбы даже на неделю задачка не из простых. Но традиция дело святое. Как гласит популярная французская поговорка: "Nul ne bon habituet". Нельзя бросать хорошие привычки. И как же это правильно, не так ли? У наследников своя траектория. А пока шестеро будущих наследников живут своими жизнями в разных частях планеты. Один из сыновей Каролин в Китае, два других в Париже, как и один из сыновей Ан. Другой сын Ан поковы Франции в Лионе. А вот единственная девочка-наследница, дочь Ан, живёт дальше всех, в Японии. Хозяйки поковы вообще не волнуются за наследников. Их шестеро, что и так многовато для прямого раздела. А пока нет желающих сию минуту заняться виноделением или управлением, пусть они строят свои жизни. Ведь ему сами окончательно решились стать виноделами только в 47-50 лет. Так что у них ещё есть время на другую жизнь. Это правда, мир меняется, и сейчас уже хозяину винного домена не обязательно жить на винограднике. Достаточно иметь там профессиональную команду и работать с ней на удалёнке. Если раньше, например, специалиста-энолога невозможно было представить себе без его толстенных, закапанных винными пятнами тетрадей Иван Данжес с графиками ферментации, нарисованными от руки, то у нынешнего поколения энологов есть IT-инструменты для ведения всех своих рабочих журналов. Если Анна и Каролин уже в 90-х работали с доменным удалённо, приезжая сюда всего пару раз в месяц в горячий сезон, то уж сейчас и по-давно есть ли такой работы все возможности. На место для жизни просто личный выбор. У Анны Каролины случилось в пользу Прованса. Эти удивительные и увлечённые женщины, изменив свои судьбы, вдохнули новую жизнь в своё поместье, подняв его на новый качественный уровень и, кажется, сами нашли здесь свой тайный счастливый уголок. Стройные ряды их биовиноградников и пунктирные линии оливковых рощ гармонично вырисовывают типичный ландшафт долины Люб. Теперь уезжая в Париж по делам или повидаться с детьми и друзьями, они обе уже на следующий день грезят своим Провансом. Женская история через века. Часто люди думают, что название Маздуля дам таково, потому что у него две дамы-хозяйки. И правда, это имя не исторически тесно связано с женщинами. У деда-хозяек были три дочери. они помогали ему в работе. А одна из них, Жаклин, их мама, вместе с мужем приняла домен после смерти деда. У их родителей тоже три дочери, и вот две из них стали хозяйками. Да и самая первая владелица, давшая имену это название, тоже дама, Элен Хугален. Но в поколении нынешних наследников настоящая катастрофа: пять сыновей и всего лишь одна дочка. Пока она заниматься нашим делом не хочет, но, возможно, у неё нет выбора. Соловька заключает её мама Анна. Апрель 2020. -го.